Глава 5. Яков Пуд и его двоюродный брат. День святого Николаса. В это время вдали показался друг Карла, Яков Пут. Мальчики не могли различить его лица, но тотчас же узнали по фигуре. Во всей округе не было другого такого толстого юноши. Вон идет и толстяк, воскликнул Карл. А с ним еще кто-то, тощий как селедка, кажется, незнакомый. Ха-ха, развеселился Людвиг. Эта пара походит на ломоть хорошей свинины: тоненький кусочек мяса, а рядом толстый слой жира. Это двоюродный брат якобы, англичанин, сказал Вуст, очень довольный тем, что может разъяснить дело. Да, он англичанин, и у него присмешное имя Бен Допс. Он прогостит у якобы до самых состязаний. Всё это время оживленно болтавшие мальчишки не переставали описывать круги и выделывать разные замысловатые штуки на льду. Но теперь они остановились, поджидая Пута и его родственника, господа Это мой двоюродный брат Бенджамин Добс», — сказал Якоб. Он англичанин и будет участвовать в соревнованиях. Все школьники столпились около Добса, и через некоторое время он пришел к заключению, что голландцы, несмотря на свой отвратительный выговор и странный язык, очень порядочные ребята. Сначала мастер Добс чувствовал себя не совсем ловко в обществе товарищей своего кузена. Хоть некоторые из них учились по-французски и по-английски, но ни один не решался применить свои знания на практике. Сам же Бен, принуждённый прибегнуть к голландскому языку, приуморительно коверкал его. Он очень старательно занимался им в Англии и вызубрил довольно много слов но к несчастью не умел составлять из них фразы положим он знал и достаточное число фраз помещенных в учебнике голландские диалоги однако как ни были они разнообразны по содержанию ему никак не удавалось вставить их в разговор со школьниками одним словом Бен очутился в положении того англичанина который выучив немецкий по словарю Мог лишь спросить на безукоризненно правильном немецком языке: не видели ли вы рыжей коровы моей бабушки? Но проехав из конца в конец всю Германию, так и не дождался случая осведомиться об этом интересном животном. Однако смущение Добса продолжалось недолго. Кататься по льду было так приятно, Что он забыл о трудностях голландского языка. А когда Якоб, вставляя то английское, то французское слово, стал рассказывать товарищам о путешествии, которые задумали он и его двоюродный брат, Бен, по-видимому, отлично понимал все, так как самым уверенным видом энергично кивал головой. Блестящая мысль о путешествии привела в восторг всех мальчиков. К тому же теперь было самое удобное время для дальней прогулки. В школе предполагались какие-то переделки, а потому учеников распустили сегодня не на один, как следовало бы, а на целых пять дней. Я решил воспользоваться свободным временем и вместе с Беном, которому хотелось поближе познакомиться с Голландией, пробежать на коньках около 50 миль от брука до гаги. "Ну, братцы!» — воскликнул Якоб, сообщив свой план. Кто из вас хочет отправиться с нами?" "Я, я, я!" в один голос закричали все мальчики. "И я", не совсем уверенно проговорил маленький Вустенвальберт. Ха-ха, схватился за бока Якоб и надул свои толстые щеки. "И ты тоже! Такой клоп" Ну нет, брат, это не по тебе. Ты еще не успел отвыкнуть от ватных капоров. Чтобы маленькие дети, падая, не расшибали себе голов, голландки надевают на них что-то вроде капоров, украшенных лентами. Так как Вуст уже давно перешагнул тот возраст, когда капор считается необходимой принадлежностью костюма, то замечание якобы... До глубины души обидела его. Успел я или не успел отвыкнуть, а все таки не ношу их, запищал он. А вот тебе едва ли когда-нибудь удастся избавиться от них. У тебя все точно на вате, раздался оглушительный взрыв смеха. Причем добродушный Яков смеялся громче всех. Это м -м, мой жир, объяснял он Бену на каком-то тарабарском языке, который считал английским. Он сказал: "Мой жир вата". После остроумной выходки Вуста мальчишки единогласно решили принять его в свою компанию, если его отец и мать не будут возражать против этого. "До свидания", крикнул счастливый вуст и как стрела понесся домой. "До свидания!" Мы остановимся в Харлеме и покажем Бену тамошний знаменитый орган, сказал Пётр Вангольп. А потом отправимся в Лейден, где также есть на что посмотреть. Затем мы проведем сутки в Гааге у моей замужней сестры, которая будет очень рада принять нас. И утром отправимся назад. Хорошо, лаконично ответил Якоб, не любивший тратить лишних слов. Людвиг с восторгом взглянул на брата. Какой ты молодец, Петр! Как ты хорошо придумал! Мама будет очень рада, когда узнает, что мы побываем у сестры. Однако как холодно! Не пора ли отправиться по домам? Ах ты, неженка, крикнул Карл, старательно выделывая какие-то вензеля. Петр вынул большие золотые часы, И повернув циферблат к лунному свету, взглянул на него. Ого, уже около восьми часов, сказал он. Я ухожу. Скоро придёт святой Николас, и мне хочется посмотреть, как будут удивляться и радоваться мои маленькие братишки и сестренки! Прощайте. Прощай, прощай! И все мальчики со смехом и криками побежали домой. А что же делали в это время Ганс и Гретель? Увы, счастье их продолжалось недолго. Они катались около часа в сторонке от других, вполне довольствуясь обществом друг друга. Ах, как хорошо, Ганс воскликнула Гретель. Как отлично! Подумай только, теперь у нас обоих есть такие чудесные коньки. Вдруг до них донесся слабый, едва слышный крик. Никто из детей не обратил на него внимания, но Ганс тотчас же остановился и, побледнев, торопливо снял коньки. "Отец, должно быть, чем-нибудь испугал маму", воскликнул он и со всех ног побежал домой. Греттель бросилась за ним.